Глава 32. 32. На следующей неделе взорвётся такая-то автозаправка. Из-за такого-то зоомагазина улетят все канарейки, все, которые были несколько сотен. Всё это fertility видела в снах. В каком-то отеле прямо сейчас подтекает труба. На протяжении многих недель вода размывала стену изнутри, штукатурка потихонечку отсыревала, дерево гнило, металл ржавел. И вот во вторник в 3 часа дня, точнее в 15.04, громадная хрустальная люстра в вестибюле должна упасть. Там в ее сне звон свинцового хрусталя и взвесь известковой пыли. На одном из кронштейнов с ржавого болта слетает головка. Там во сне фертилити головка болта падает на ковер в непосредственной близости от пожилого мужчины с багажом. Он поднимает её, вертит в руках, разглядывает рыжую ржавчину и сияющую сталь на сломе. Женщина с сумкой-тележкой подходит и спрашивает у пожилого мужчины, стоит ли он в очереди. Он говорит: "Нет". И женщина говорит: "Спасибо". Партия за стойкой регистрации звонит в колокольчик и говорит: "Подождите, пожалуйста". Коридорный выходит вперёд, и тут люстра падает. Всё это сны Цифертилите, и в каждом сне возникают новые детали. На женщине красный костюм, пиджак и юбка и золотой пояс с цепочка от Christian Dior. У пожилого мужчины голубые глаза и обручальное кольцо на пальце. У коридорного проколото ухо, но серьги в ухе нет. На над стойки регистрации рассказывает Fertility висят часы в стиле французского барокко. Вычурный корпус из позолоченного свинца с литыми дельфинами и ракушками по бокам циферблата. На часах 4 минуты 4. Фиртили те рассказывает мне об этом, и глаза у неё закрыты. Непонятно, то ли она вспоминает, то ли выдумывает. Первое послание к феслоникийцам, глава 5, стих 20. Пророчество не уничтожайте. Перед тем, как упасть люстра мигнёт, и все, кто в холле, посмотрят вверх. Что будет дальше, Фиртили неизвестно. Она всегда просыпается. Сны всегда обрываются в тот момент, когда падает люстра или падает самолёт, или поезд сходит с рельсов, начинается землетрясение, бьёт молния. Она начала вести календарь предстоящих бедствий. Она мне его показала, а я показал ей ежедневник, моё расписание, которое мне составляют люди, на кого я работаю. На следующую неделю у неё запланировано: взрыв в пекарне, побег канареек, пожар на автозаправке, люстра в отеле. Fertility говорит: "Выбирай, что тебе больше нравится. Возьмём с собой покушать и замечательно проведём день". На следующую неделю у меня запланировано: постричь газон дважды, вычистить медный набор для камина, проверить срок годности всех продуктов, что лежат в холодильнике, перевернуть все консервные банки в кладовке. купить для людей, на кого я работаю, подарки друг другу на годовщину их свадьбы. Я говорю: "Я согласен, как скажешь". Это было как раз после того, как пожарные обнаружили нас в почти выгоревшем торговом зале на пятом этаже, где женская одежда. Мы танцевали ча-ча-ча, и на нас не было ни единой царапинки, ни единого пятнышка сажи. Выслушав наши показания и заставив нас подписать страховку, чтобы снять с себя всю ответственность, пожарные проводили нас к выходу. Уже на улице я спросил у Fertility, почему она никому не звонит и не предупреждает о грядущих несчастьях. Потому что никто не любит плохие вести, отвечает она и пожимает плечами. Трэвер пытался предупреждать людей, и только огреб себе неприятности. «Никто не верил в его способности к предвидению», — говорит она. «Тревора обвиняли, что он террорист или поджигатель. Пироманьяк, если бы по диагностическому и статистическому справочнику по психическим расстройствам. В прошлом веке его обвинили бы в колдовстве. Так что Тревор покончил с собой. Не без помощи вашего покорного слуги». Вот поэтому я ничего никому не рассказываю, говорит Fertility. Ну, если будет пожар где-нибудь в детском приюте, то я, может быть, и попробую предупредить. Но эти люди убили моего брата, так почему я должна делать им одолжение? Сейчас я могу спасти жизни стольких людей. Всего-то и нужно, что сказать Fertility, что это я убил её брата. Но я молчу, ничего не говорю. Она тоже молчит. Мы сидим на автобусной остановке, и вот подъезжает её автобус. Она пишет мне свой телефон на магазинном чеке, который она подбирает с земли. За него можно выручить 300 долларов с чем-то, если пойти в магазин и провернуть мою отработанную аферу. Фертилитет говорит: "Выбирай что-нибудь из несчастья и позвони, когда выберешь". Автобус увозит её я не знаю куда, на работу, на ужин, в сны. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас чищу плинтусы, постигаю живую изгородь, стригу газоны. Мне ещё надо сегодня погладить бельё, но я знаю, что психолог этим займётся. Согласно диагностическому и статистическому справочнику по психическим расстройствам, мне сейчас надо пойти в магазин и чего-нибудь там украсть, потому что мне нужно куда-то выплеснуть избыток сексуальной энергии. Согласно словам Fertility, я сейчас должен паковать корзину с закусками, которые мы съедим, наблюдая за смертью чужих людей. Я представляю себе, как мы с ней сидим в первом ряду портера на уютном бархатном диванчике в холле отеля во вторник и пьём чай. Согласно Библии, я должен быть даже не знаю кем. Согласно доктрине церкви Истинной Веры, меня вообще не должно быть в живых. Меня как-то не привлекает ничего из вышеперечисленного, так что я просто брожу по центру. Запах свежего хлеба доносится из пекарни, которая, если верить Fertility, через 5 дней взлетит на воздух. Сотни канареек в зоомагазине мечутся взад и вперёд в своих тесных, вонючих клетках. На следующей неделе они все улетят на волю, и что тогда? Хочется их разумить, оставаться в клетках. Свобода это не то, к чему стоит стремиться любой ценой. Есть много чего, что значительно лучше свободы. Прожить долгую скучную жизнь в чужом доме, а потом умереть и попасть на специальные небеса для кнореек это ещё не самое страшное. Служащий на автозаправке, где, если верить Fertility, будет страшный пожар, заправляют бензином чужие машины. Они молоды, в меру счастливы, во всяком случае не считают себя несчастными, и никто из них не знает, что уже на следующей неделе они погибнут или останутся безработными, в зависимости от того, чья это будет смена. На улице уже смеркается. Сквозь огромные окна в вестибюле отеля хорошо видно, как потенциальные жертвы проходят под люстрой. Женщина с мопсом на поводке. Большое семейство: мать, отец, трое детишек. Часы над стойкой регистрации отсчитывают минуты до вторника, до 15:04 пополудни, времени ещё много. Под люстрой пока безопасно, под ней можно стоять ещё несколько дней, главное не опоздать отойти. Можно прямо сейчас пройти мимо швейцара в Лувре, отделённый золотым кантом, войти в холл, разыскать старшего управляющего и сказать ему, что у них упадёт люстра. Все, кого он любит, умрут, и сам он тоже когда-нибудь умрёт. Бог вернётся на землю, дабы судить всех нас, и за грехи свои будет он вечно гореть в аду. Можно открыть людям правду, но тебе всё равно не поверят, пока не случится несчастье. Пока не станет уже слишком поздно, а пока ничего не случилось, правда лишь напугает людей, напугает и разозлит, а ты сам огребёшь неприятности. Так что ты просто идёшь домой. Нужно ещё приготовить ужин, погладить рубашку на завтра, почистить ботинки, помыть посуду, поэкспериментировать с новым рецептом. Вот, например, свадебный суп. Для приготовления такого супа нужно 6 фунтов мозговых костей. В этом году в моде всякие потроха и мясные субпродукты, а люди, на кого я работаю, очень следят за модой. Они едят почки, печень, свиной пузырь, коровий желудок, фаршированный кресс-салатом и фенхелем, типа как травяной жвачкой. Они едят животных, фаршированных другими животными, причем в сочетаниях совершенно немыслимых. Например, курица, фаршированная кроликом, карп, фаршированный ветчиной. Утка фаршированная сёмгой. У меня много дел дома. Надо столько всего довести до совершенства. Если самый обыкновенный бифштекс обернуть тонкими ломтиками сала, он не подгорит при жарке. Я как раз жарю себе бифштекс в сале, и тут звонит телефон. Конечно же, это Fertility. Ты был прав насчёт того странного парня, говорит она. Я уточняю, насчёт кого? Ну, этого парня, который бойфренд Тревора, говорит она. Ему действительно нужен кто-то, в смысле, чтобы был рядом. Я пригласила его на свидание, как ты мне сказал, и с нами в автобусе ехал парень из тех сектантов. Они так похожи, как две капли воды, как будто они близнецы. Я говорю, может, она ошиблась? Почти все из тех сектантов мертвы. Это были больные люди, в смысле, на голову больные, и теперь почти все мертвы. Остались сшитые единицы. Так в газете написано: всё, во что они верили, обернулось ложью. Тот парень, который в автобусе, он спросил, не родственник ли Ане, и бойфренд Тревор ответил: "Нет". Я говорю: "Значит, они не родственники, не может же человек не узнать своего брата". Fertility говорит: "В том-то и дело, что самое грустное. Он узнал того парня. Он даже по имени его назвал: Бред или Тим, как-то так. Адам" Я говорю: "И что в этом грустного?" И она говорит: "Грустно то с каким очевидным надрывом он всё отрицал. Было видно, что он изо всех сил старается казаться нормальным, счастливым человеком. Это действительно было грустно. И я даже дала ему свой телефон. Мне стало его жалко. В смысле, мне захотелось ему помочь, помочь справиться с прошлым. К тому же, говорит Fertility, у меня предчувствие, что впереди у него тоже хорошего мало." В смысле хорошего мало. В смысле, что только плохое говорит она: горе, отчаяние, всё ещё смутно, боль, несчастье, массовые убийства, и не спрашивай, откуда я знаю, это долгая история. Её сны, автозаправки, канарейки, люстра в отеле, и вот теперь я. Слушай, говорит она, нам надо договориться, как бы нам всё-таки встретиться, но не сейчас. Почему? У меня тут с работой напряги, так что если тебе вдруг позвонит некий доктор Эмброуз и спросит, знаешь ли ты Гвен, скажи, что не знаешь. Скажи ему, что мы с тобой не знакомы, ладно? Гвен? Я говорю, а кто этот доктор Эмброуз? Просто его так зовут, говорит Фертилити, говорит Гвен. Он не настоящий доктор. Скорее, он мой агент для связи с заказчиками. Мне очень не нравится то, что я делаю, но у нас с ним контракт». Я спрашиваю, и что она делает по контракту? Ничего незаконного, у меня все под контролем. Нет, правда. Так что? И она говорит, что именно и мир как будто взрывается ревом сирен тревоги. И я себя чувствую таким маленьким. Мир взрывается ревом сирен, тонет в мигающем свете. И я себя чувствую маленьким-маленьким. Здесь в пилотской кабине пассажирского самолёта рейса номер 2039 у меня замигала лампочка. Только что выгорел первый из четырёх двигателей, и мы с вами подходим к началу конца. Собственно, это начало и есть